Граф по старой привычке забыл о Мазарини. Хорошо, Рауль, так как ты сегодня принадлежишь мне, то и я посвящу тебе весь день. Обними меня. Еще. Еще. Ты у себя дома, Виконт? а, -а, -а вот и наш старый Гремо. Гремо, поди сюда. Виконт хочет обнять тебя. Старик не заставил себя просить и подбежал к юноше с распростертыми объятиями. Рауль бросился к нему навстречу. «Не хочешь ли пройти с посаду, Рауль? Я покажу тебе новое помещение, которое я велел приготовить для тебя на время отпуска. Пока мы будем смотреть зимние посадки и новых верховых лошадей, ты расскажешь мне о наших парижских друзьях». Граф сложил рукопись, взял сына под руку и прошел с ним в сад. Гремо задумчиво посмотрел вслед Раулю, почти коснувшемуся притолоки, и, поглаживая седую бороду, задумчиво прошептал «Вый раз!» Где речь пойдет о Крополии, о Крополии, и о великом непризнанном живописце?